Плавучий остров продолжает продвигаться к экватору, все время придерживаясь 160-го меридиана. Перед ним развертывается та часть Тихого океана, в которой больше всего пространств, совершенно лишенных островов или островков, и где глубина нередко достигает двух миль. 25 июля Стандарт-Айленд проходит над провалом Белькнап, пропастью глубиной в 6000 метров, откуда зонд извлек любопытные раковины и зоофитов, могущих выдерживать давление масс воды в 600 атмосфер. Пять дней спустя плавучий остров пересекает архипелаг, принадлежащий Англии, хотя часто его именуют Американскими островами. Оставив с правого борта Пальмиру и Сункарунг, стандарт Айленд проходит в 5 милях от Фанинга – где находится самый крупный из многочисленных на этом архипелаге залежей Гуано. Впрочем, эти вершины подводных гор, выступающие на поверхность, большей частью пустынны, и Соединенное Королевство до настоящего времени не извлекло из них особенные выгоды, но оно наложило на них свою лапу, а всем хорошо известно, что тяжелая лапа Англии оставляет неизгладимые следы. Каждый день, пока его товарищи бродят по парку или по пригородным полям, Фросколен, которого глубоко занимают все подробности этого необычного плавания, отправляется на батарею волнореза. Там он часто встречается с коммодором. Этоль Симкоу охотно рассказывает ему обо всех особенностях этих морей. И если они представляют какой-либо интерес, вторая скрипка делится полученными сведениями со своими товарищами. Во всяком случае, все четверо были одинаково восхищены зрелищем, которое подарила им природа в ночь 30 на 31 июля. Уже на склоне дня замечена была громадная масса окалев, распространившаяся на несколько квадратных миль. Население острова еще ни разу не встречало в таком количестве этих медуз, которым некоторые естествоиспытатели присвоили наименование «океанийских». Эти животные с очень элементарным строением и простейшими функциями организма, даже по своей полушаровидной форме, напоминают продукты растительного царства. Самые прожорливые рыбы относятся к ним скорее как к цветам, полагают, что ни одна рыба не употребляет их в пищу. Океанийские медузы, составляющие особенность тропической зоны Тихого океана, похожи на пестрые прозрачные зонтики, окаймленные щупальцами. Диаметр этих медуз не более 2 или 3 сантиметров. Сколько миллиардов подобных существ нужно для того, чтобы образовать слой протяженностью в несколько миль? Когда эти цифры называют в присутствии Пеншина, его высочество заявляет. Все это не удивит знатных граждан Стандарт-Айленда, ведь миллиард для них – ходячая монета. Вечером население устремляется к Баку, то есть к террасе, возвышающейся над батареей волнореза. Трамваи переполнены, электрические экипажи набиты любопытными, в изящных каретах прибыли на бобы города. Коверли и танкер Доны стараются держаться подальше друг от друга. Мистер Джем не здоровается с мистером Нетом, а мистер Нет не приветствует мистера Джема. Оба семейства, однако, в полном составе. И Вернес и Пеншина имеют удовольствие беседовать с миссис Коверли и ее дочерью, которые, как всегда, очень любезны. Возможно, что Уолтер Танкердон испытывает некоторую досаду от того, что лишен возможности принять участие в разговоре. И возможно также, что мисс Ди охотно поддержала бы беседу с молодым человеком. Вот был бы скандал. Сколько более или менее нескромных намеков появилось бы в репортаже о светской жизни в Starboard Chronicle и в Нью-Геральд? Когда наступает полная темнота, насколько она может быть полной в сверкающей звездным светом тропической ночи, тихий океан как будто озаряется до самого дна. Широкий водный простор насыщен фосфорическим блеском, освещен розовыми и голубыми отблесками. Но не пробегающими светлой чертой по гребням волн, а подобными тому ровному сиянию, которые источали бы неисчислимые сонмы светляков. Это фосфорическое свечение становилось столь ярким, что при нем можно читать, как при свете дальнего северного сияния.